Глава 9. На новых торговых путях. Более двух лет прошло со дня заключения князя Андрея Большого на казенках в подземельях Дворцовой церкви Благовещения. Было 6 ноября, с которого начинается ледостав на озерах и реках. Уже к утру начинала промерзать слюда в окнах государевых хором и оттаивала только ко второму завтраку, когда солнце в ноябрьские дни заглядывает в трапезную. Иван Васильевич сидел за столом с дьяками Курицыным, Майко и с казначеем Ховриным. Государь медленно пил вино, слушая дьяка Курицына, и в задумчивости невольно следил, как утончался ледяной слой на светлеющей Не палатки, державный государь, у нас в торговле с султаном Турским Боязетом, — сообщал Курицын. — Пишет то минглы Гирей что кафинские и азовские турские паши сильничают над купцами нашими, хватают их вместе с их слугами и велят, яко рабам, тяжкие каменья и песок на субе носить на стройку крепости. Когда ж русские на сих тяжких работах разболятся, паши отбирают у них весь товар. Если купец выздоровеет, ему возвращают только половину его товара, остальное паши беззаконно берут себе. А если русский купец умрет, то весь его товар захватывает себе паша. Вот я и запретил нашим купцам ходить на Азов и Кафу, — перебил Дьяко государь. — Ныне же, когда нам надо через новые места Качакову в Турскую землю свои пути пролагать, и когда недруги наши, немцы, свеи, Литва с Польшей и Ган за войной нам грозят, у нас на Москве беда, обе казны погорели, и моя, и княгини мои. вот те новый казенный приказ» и, обернувшись к боярину Ховрину, добавил, «Сидишь вот ты, главный дьяк нового приказа, един, без рублей, яко воеводы, без полков!» Истинно печально подтвердил боярин Ховрин, «Посылал яс своих подьячьих потери казны описать в кладовых-то. Бают они все золото и серебро расплавилось, жемчуга до черноты обгорели, алмазы совсем сожгло». Драгоценные же Соболи, горностаи и куницы в прах обратились. — Да, — молвил Иван Васильевич, — из богатеев-то мы в раз нищими стали. — что, государь, — бодро произнес дьяк Курицын. — Войско-то у тебя сильнее всех иназемных. И хлеба много, как у псковичей. Опять разбогатеем. Деньги — дело наживное. — Улита едет, когда-то будет, — перебил дьяка Иван Васильевич. — А дорого-то яичко в Христов день. О, маловер если ты, государь и мой державный!» с почтительной укоризной шутливо продолжал Дья Курицын. «Забыл ты, государь, как в марте четыре года назад посылал в Егорскую землю к Печоре реке своего знатного рудознатца Андрея Петрова и в помощь ему немецких рудознавцев Виктора да Ивана с приставом Василием Ивановичем Болтиным? Забыл ты, как прошлый год был у нас новгородский промышленник Сысой Ливонтич из посада Нинокс и Двинской Петины, Баил нам, что рудознацы нашли серебряной руды много. «Помню», — усмехнулся государь. «Только мы ведь руду-то возить надо, болванки для денег лить, а из тех болванок рубли рубить. Сие немало время возьмет, и сие дело тоже улито. А серебро вот уже третье лето к нам на Москву ползет». «Неправо ты мыслишь, государь», — загорячился Боярин Ховрин. «Не ближний путь ведь, да у цельма-то». «Надобно на от Москвы проехать до самого Студенного моря к посаду Нинокса. Куда не меньше тысячи ста верст. Да от всего посада, кусь Цильме. Без одной версты восемьсот верст. А семь я сысказываю, С раздражением оборвал своего казначея Иван Васильевич. «Некогда нам ждать-то, когда нож горло. «Не гневись, дружи державный», — вмешался дья Курицан. «Вспомни, как долго первый груз железа да меди к нам на пушечный двор везли». А как конный гон и гон на ладьях наладили и стали нам каждый день посылать руду, то и мы на Москве стали ее тоже каждый день получать. «Верно, верно», — добродушно рассмеялся Иван Васильевич, — «люблю я разумные речи». «А ведь и верно. Все так, как вы оба, Федор Васильевич, с Дмитрием Владимировичем баете. Лиха беда начала. Верю, ежели истина много руды серебряной нашли». Будут новые деньги у нас на Москве. Но мы, опричь всего договорились еще с нашими купцами, с урожанами, кафенцами и с теми, которые торг ведут с китайцами, дабы они серебро в чужеземных странах для нас скупали, елико возможно, в слитках и в изделиях. Они плавают по Дону, по Суружскому морю и потом на венецейских кораблях свои товары через Босфор и в разные дальние земли возят. И на это купцы товары свои возят по Волге и по морю Хвалынскому в бусурманские земли, в Шимаху, в Шерван, а на верблюдах в Ургенш, Бухару, Афганистан, страну Кизилбашей и через Индийское море на остров Урмуст. Примечание. Шимаха ⁇ автономное мусульманское княжество в XV веке. Шерван ⁇ Шерванское ханство в Средние века было вассалом Персии. Ургенш ⁇ позднее Хива. Конец примечания. Прочтите для сего записки тверского купца Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Писание сие вельми поучительно. Помнишь о нем, Федор Васильевич? Помню, государь. Наши гости-купцы записки его привезли из Смоленска, где Афанасий-то, возвращаясь в Тверь, представился. А притч того перечту я с и грецкие книги «Походы царя Александра Македонского» и книгу Ана Базис, Сирич, поход десяти тысяч греков из Персии в Грецию», Мыслю и там можно нечто полезное нам сыскать. — Добре, добре, — заметил Иван Васильевич. — Только мы не откладывайте сего, в Борзе все делайте. — Помни, Феденька, прожили мы с тобой много больше того, сколь жить нам остается. — Успеем, государь, — воскликнул Курицын. — Князь Иван Юрьевич, Дмитрий Владимирович и яс сам с сыновьями да с некоими из крестовых диаков и подьячих все в строгой тайне садеем. Ты, Федор Васильевич, подумай с князем Патрикеевым и с нашими богатыми гостями, купцами с урожанами и с другими, об охране сухопутных и водных торговых караванных путей. Подумай, на какие пути сколько стражей и сконников давать для караванных дорог и какое каждое снаряжение положить, сколько насадов и судовых воев давать на речные и морские караваны, пусть еще дьяки с послами нашими постоянными, торговые пути сухопутные наметят точно и укажут места, где на станах купцам отдыхать и какие заставы и городки им нужно поставить с крепкой приправой, с питьем и харчем для людей, с кормами для коней, волов, верблюдов и ослов. «Добрый государь! Обмысленно!» — воскликнул Боярин Ховрин. «Токма прикажи все о путях сих торговых в великой тайне хранить». И записям о них быть токма на руках у меня, да у начальников каждой стражи, дабы не успевали всякие косоглазые бакшеи о путях наших караванов узнавать для своих татарских разбойников. — Крепко сказано, — усмехнулся Иван Васильевич. — В мой огород камешек. Не доверяй молочень-то татарам. Знаю, не любишь ты своего толмача, обляз бакшея. — Есть грех, государь, — сказал боярин Ховрин. — Нет в его у меня веры. Также не верил я денежнику твоему, Ивану Фрязину!» Постучали в дверь государевой трапезной, и вошел князь Иван Юрьевич Патрикеев. «Будь здрав, государь!» — печально произнес он. Утрись затомился, и, приняв святую схему, представился родной брат твой Андрей Васильевич, князь Угличский. Иван Васильевич всплеснул руками и, упав на колени, перед образами завопил, «Горько сие и тяжко мне пред людьми и Богом! Буду каяться и бить челом митрополиту за о прощении. Сам брат в муках своих повинен, зло он мыслил на Русь православную. Мои же прегрешения, ежели я совершил их невольно, отпустит мне отец Засима и замолит их пред Господом». Иван Васильевич быстро поднялся с колен, И, перекрестясь, сел за стол. «Нельзя нам, — сказал он глухо, — прерывать сей часиц тайную думу нашу о новых торговых путях, о продолжении войны с Литвой и о новых войнах со свеями и с Ганзой, сирич со всеми городами венеденскими и с князем Плетенбергом, архиепископом рижским, который во главе их. Все злые наши вороги ждать нас не будут. Нам же упредить нужно. Ударить там где не им, а нам выгодно. В новом же 1494 году, января 17 -го, прибыли из Литвы послы от великого князя Александра Казимировича бить челом о заключении вечного мира и о брачном договоре литовского великого князя с княжной Еленой Иванной, старшей дочерью государя Ивана Васильевича. Членами литовского посольства были пан Войтех Янович Клочко, Харунжий и наместник Утенский, два великих посла, пан Петр Янч Монтигердович, воевода Прохский, и пан Станислав Янович Гезгайло, староста Жмутский, да посольства Федор Григорьев. Государь Иван Васильевич, подумав думу с Дьяком Курицыным, с князем Патрикеевым и с князем Семеном Ивановичем Реполовским, назначил послам особо торжественный прием в Малой Грановитой палате января 19-го, незадолго до обеда. В передней были уже все знатные московские бояре в богатых шубах, и государева стража в золоченных кольчугах стояла вокруг трона и вдоль стен, сверкая драгоценными самоцветами на ножнах своих сабель и кинжалов. Когда послы в сопровождении своих московских приставов, двух братьев князей Телепеня Боленских, двух братьев Заболотских и с двадцатью боярскими детьми в праздничном военном снаряжении вошли в переднюю, Князь Иван Юрьевич, как всегда, на таких приемах быстро вышел послам навстречу и громко произнес «Будьте здравы, ясновельможны паны!» При этом приветствии вся государева стража единым взмахом выхватила с булатным лязгом сверкающие сабли и также разом вложила их опять в ножны. Вдруг громко заиграли медные трубы. Это показался в дверях государь Иван Васильевич, сопровождаемый сыном своим Юрием Ивановичем, внуком Дмитрием, а также диаком Курицыным и князем Семеном Ивановичем Реполовским. Трубы смолкли, и вся государева стража взяла к ноге свои копья и замерла неподвижно. Все это было так красиво и произведено с такой военной выправкой, что у взволнованных зрителей пробежала дрожь по телу. Послы переглянулись и каждый из них по польскому обычаю опустился на одно колено перед могучим русским государем. После взаимных дружеских приветствий пан Петр Монтигердович передал дьяку Федору Курицыну верительные грамоты, подписанные великим князем литовским 6 ноября 1493 года. Великий князь наш Александр уже однажды посылал к тебе своих послов Андрея Орехновича И Вой Тихоянович начал пан Петр о том, что шкоды деются нашему княжеству великому Литовскому от Тобя, и ты бы те шкоды оправил, если хочешь с нами жить в мире. Пан Станислав добавил: Великий князь Александр говорит, если ты никогда не хотел с нами не жить Я, и если ты с нами хотел пожить я доброго, мы речи о том в твоем ответе гораздо вразумели. «Я с и хочу», — ответил послан Иван Васильевич, — «чтобы никаких шкод у нас не было, а Токмой вечная приязнь». Пан Петр продолжал. «Если ты хочешь доброго пожития, то и мы хотим с тобой житья и любви, и оставить в силе тот договор, который отец еще твой подписал с моим отцом, и какие города принадлежали тогда Литве, остались бы за Литвою». А какие города принадлежали твоему деду и твоему отцу, остались бы и ныне за Москвой. А если так будет, то рука врага на нас не поднимется, и кровь христианская не будет литься, а будет между нами дружба и доброе пожитие и вечная приязнь». К государю подошел Дворецкий и громко доложил ему, что обед в большой трапезной избе собран. Иван Васильевич поднялся со своего трона, сделанного из точенных слоновьих бивней, и сказал послам дружелюбно «Ответы свои брату моему Александру, великому князю литовскому, дам я через три дни, а сей часец прошу пожаловать всех в трапезную к моему столу, где и запьем мы чаши о здравии литовского государя». После торжественного обеда со многими речами государь отбыл в свои покои, а на подворье к великим литовским послам отправил к пану Петру князя Василь Васильевича Телепню Оболенского, Лобана Григорьевича Заболоцкого и десять детей боярских с угощением из лучших иноземных вин, в серебряных жбанах русских медов стоялых и знаменитой польской старки, а к пану Станиславу с таким же угощением отправил князя Федора Васильевича Телепню Оболенского и Осенчука Григорьевича Заболоцкого с десятью уже боярскими детьми. В понедельник, 20 января, паны Петр и Станислав прислали князю Иван Юрьевичу Патрикееву Войтаха Яновича Клочко с посольским писарем Федором Григорьевым. Пан Войтах Янович сказал князю Патрикееву, «Панове наши Петр и Станислав хотят узнать, когда по нам можно быть у великой княгини и у дочери великого князя, и как бы им поговорить о сватовстве, о дружбе, и о докончании обоих великих князей на вечный мир. Хотят, панове, также говорить и видеться с самим князем Иваном Юрьевичем. Князь Иван Юрьевич Патрикеев отвечал посланцу, «Наш великий князь Иван Васильевич хочет любви и доброго пожития, а сватовстве же говорить будет, когда состоится межгосударьей сия дружба и докончание, и тогда будут паны Петр и Станислав», у нашей великой княгини. Если ж паны Петр и Станислав хотят со мной говорить, то и я тоже хочу с ними видеться и говорить, когда для того наступит время. 23 января в четверг велел великий князь Иван Васильевич быть послам у него на дворе. Выслал он к ним князя Василия Патрикеева и князя Семена Риполовского, казначея своего Дмитрия Ховрина, додьяков да Федора Курицына и Андрея Майко. Послы пришли незамедлительно в переднюю государя. Князь Василий Патрикеев сказал послам «Мы хотим любви и докончания». Вышел на середину комнаты князь Семен Риполовский и, поклонившись послам, сказал «Мы хотим докончания, как было при предках наших Семене Ивановиче и Иване Ивановиче, и при их прадеде, великом князе Ольгерде». Примечание Семен Иванович Гордый, 1317-1353 годы, сын Ивана I Калиты, великий князь московский. Иван II Иванович Кроткий, 1326-1359 годы, был великим князем московским после смерти родного брата Семена Ивановича. Конец примечания. Пан Петр спросил, почему же не хочет великий князь Иван сохранить договор отца своего Василия? Князь Василий Патрикеев отвечал, «Не невзгоды принудили тогда наших государей Василия Васильевича и его отца Василия Дмитриевича договораки подписать. После этого стал пан Петр говорить о Новгороде и новгородских доходах, которые теперь собирает князь Иван Васильевич, и напомнил также о Пскове и Твери. Василий Иванович Патрикеев вместе с Семеном Ивановичем Риполовским, выслушав все эти речи, пошли к государю, и передали ему пожелание литовского великого князя. Подумав обо всем, государь велел сказать литовским послам, «Как государь ваш с вами наказал, как меж государей пригожа так делаю быть». Услышав это, пан Петр сказал, «Наш государь молвил так, пошлины, которые издав шли великому князю литовскому от Новогорода, новгородских властей, от Пскова и от Твери, то он уступает вашему государю Ивану Васильевичу. Но те города и волости, как Вязьма, Мещевск, Серпейск, Масальск, Апаков и иные, которые наш король давал еще нашим князьям, князю Федору Воротынскому и его сыну Семену Федоровичу, когда они служили ему, города те должны быть возвращены нам, иначе согласия между нами не быть. Ныне князь Семен и Петр у вас в Ярославле в заточении томятся. И бояре пошли опять к государю, передать слова литовских послов, и больше в тот день речей не было».